триммер Я понимаю, почему Бакминстер Фуллер, удивительный специалист по сдвигу парадигм, выбрал для своего надгробного камня следующую эпитафию. Просто триммер. В корабле или самолёте триммер — это небольшой руль, способствующий повороту основного руля, с помощью которого осуществляется поворот всего судна. Группа 20, о которой я рассказывал, — это триммер. Ганди — тоже триммер. Уверен, в каждой организации существует множество потенциальных триммеров, способных быть лидерами и распространять своё влияние независимо от занимаемой должности. Они могут привести в движение себя и свою рабочую группу или отдел, оказывая тем самым положительное воздействие на организацию в целом. Лидер-триммер проявляет инициативу в пределах своего круга влияния, каким бы маленьким он ни был. Взгляните на рисунок 23 в буклете приложений. Там изображена диаграмма, состоящая из двух кругов. Более крупного круга забот и меньшего круга влияния. Круг забот — это вещи, которые вас волнуют и интересуют. Круг влияния — это те вещи, которые вы можете контролировать или на которые можете воздействовать. Из диаграммы видно, что должностные функции отдельного человека в значительной степени выходят за пределы его круга влияния. В первой главе, как вы помните, были приведены абсолютно ошеломляющие данные, полученные в результате обследования, проведенного компанией Harris Interactive при помощи анкеты для определения коэффициента эффективности. Так как результаты данного исследования дают большую пищу для размышлений, я еще не раз сошлюсь на полученные данные. Поскольку мы затронули тему влияния, Вероятно, вам будет интересно узнать, что только 31% респондентов ответили, что их усилия больше сосредоточены на тех вещах, на которые они могут оказывать непосредственное влияние, нежели на вопросах, лежащих за пределами сферы их влияния. лидеры триммеры независимо от должности, применяют видение, дисциплину, энтузиазм и совесть на внешней стороне границы своего круга влияния, благодаря чему он растет. Во многих случаях эти люди не занимают важных постов и формально не уполномочены принимать решения. Проявление инициативы – это форма самостоятельного обретения внутренней силы. Предположим, вы не получаете внутренней силы от своего формального лидера. Вас не наделила силой ни организационная структура, ни ваши должностные обязанности. Но вы можете расширить свои полномочия самостоятельно, исходя из вопросов, проблем или задач, которые перед вами стоят. Вы способны проявлять инициативу и расдвигать границы своей ответственности.